Потом была предпринята десантная экспедиция на золотые прииски санта марии на Мэйне, подробностям описания которой даже трудно поверить, и совершено еще несколько других менее громких дел. Из всех схваток команда Арабеллы вышла победительницей, захватив богатую добычу и понеся небольшие потери в людях. Итак, слава Арабелле, возвратившейся на Таргутту в мае следующего года и, а капитане Питре Бладе прокатилось от Багамских до Наветренных островов и от Нью-Провиденс до Тринидада. Эхо этой славы докатилось до Европы. Испанский посол при Сент-Джеймском дворе, как называли тогда двор английского короля,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 и племянник его, Дон Эстебан, страстно мечтали захватить этого авантюриста и повесить его на ноги Рея своего корабля. Вопрос о захвате Блада, имевший сейчас международный характер, был для них личным, семейным делом. Дон Мигель не скупился на угрозы по адресу Блада. Слухи об этих угрозах долетели до тортуги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 пропавшей смолой и табаком прибрежной таверны, к ним подошел неизвестный человек в расшитом золотом конзоле из темно-голубого атласа подпоясанным широким малиновым кушаком. — Это вы тот, кого называют «ле по-французски «кровь», — обратился он к Бладу. Прежде чем ответить на вопрос, капитан Блад взглянул на